Глава двадцать первая Свою горечь Маргарет скрывала, высоко подняв голову с тонкой улыбкой на устах. К этой поре она уже понимала, что значит разорвать и швырнуть в огонь драгоценный некогда союз. С ней оставалась одна лишь гордость, за которой ей только и оставалось держаться изо всех сил. Поначалу отъезд в Шотландию ощущался как избавление от бремени — Изнурительный путь на север уводил семью Маргарет из рук короля Эдуарда, что сопровождалось взрывом поистине головокружительного облегчения, такого, что голова шла кругом, и она чуть ли не падала с седла. Однако уже первая встреча с Марией Гелдернской дала понять, что королева шотландцев разочарована и рассержена». Это выказывалось и в хмурых и насмешливых взглядах шотландских лэрдов, в самом тоне их голосов, когда они вообще снисходили до разговора с поверженной английской правительницей. Прежде Маргарет была завидной союзницей, предметом лести, но после разгрома при Таутоне предложить ей больше было нечего. Хуже того, за ней гнались, а сама она вымоталась и за неимением иного, как за соломинку, хваталась за свое достоинство». Проходя при свете луны по порту, Маргарет пыталась не показывать вида, насколько она удручена. Тихо чертыхнувшись, она подвернула ступню на скользких булыжниках, как будто и камни ополчились против нее. Прикусив губу, вытянула руку, за которую ее взял Сомерсет, и держал, пока она не восстановила равновесие. До рассвета было еще несколько часов, и Лэрд Дуглас решил воспользоваться темнотой, чтобы под ее покровом провести небольшой отряд на ждущий у берега корабль. Король Генрих и ее сын шли, окруженные со всех сторон. Мальчик сразу смолк в этой тесной группе воинов, готовых защищаться или нападать. Лица своего мужа Маргарет не видела, но чуть не скрипнула зубами, заслышав, что он напивает себе под нос, совершенно не чувствуя опасности. Нельзя было исключать, что на пристани их будут подкарауливать вооруженные люди, подосланные Эдуардом охотники, или же просто разбойники из местных, промышляющие своей лихостью. Маргарет слышала приказы, отданные Марии Гелдернской, лэрду Эндрю Дугласу и его солдатам. Если их остановят или станут угрожать, ответом должна быть свежая кровь на тех самых булыжниках. Так или иначе, но к рассвету корабль готов был отплыть». Бывшая королева Англии с тяжелым сердцем опасалась, как бы шотландская королева-мать не захотела избавиться от ее семейки. Слух этого не произносилось, но было ясно, что подарка в виде берега шотландцам не видать, и получается, что зря они шли войском на юг и помогали Маргарет в сражениях. Да и сын ее вряд ли со временем женится на шотландской принцессе. Королева потеряла все, что было в ее силах обещать — а Марии Гелдернской нужно было замирение с новым королем Англии. В ночной тиши Маргарет молилась о том, чтобы не стать жертвой предательства. Она знала, что зависит от женского чувства жалости королевы Марии, и мысль эта была не из отрадных. Слишком уж легко было представить, как корабль огибает побережье и идет вверх по темзе, к несказанной радости толпы эдуардовых лордов. Одна лишь мысль об этом заставляла поеживаться — Под зеркалистой луной виднелось небольшое купеческое судно. Покачиваясь возле облицованного камнем причала, оно, как на привязи, дергалось на причальном канате. По снастям и палубе скользили темные фигуры, распуская паруса, так что те трепетали и похлопывали в темноте белыми крыльями. На подходе к краю причала Маргарет увидела перекинутые к середине корабля сходни, достаточные по ширине для лошади. лорд Эндрю Дуглас прочистил горло и остановил отряд, в то время как шестеро его людей пробрались на борт корабля и осмотрели там трюм и крохотные каюты. По возвращении один из них тихо свистнул, и Дуглас расслабился. Дышал он с присвистом, посипывая грудью. Ясно было, что нездоров». Вместе с тем поручение Эндрю выполнял со всей тщательностью. Видно было, что он не из напыщенных индюков, дующихся на нее за все, что она потеряла. И за это Маргарет была ему признательна. Он был частью того мира, с которым она нынче расставалась, мира преданных людей. Всего с ней было пятеро слуг, двое телохранителей и три служанки, помогающие управляться с ее мужем. Одна из них — сильная девица-шотландка, представленная Марией Гелдернской. Звали ее Бессами. Предплечья у нее были «что твоя карака», и на английском она изъяснялась так себе, зато оказалась просто незаменима в развлечении принца Уэльского. Маргарет почувствовала, как ее улыбка при этой мысли сделалась натянутой и фальшивой. При отплытии от побережья ее сын сделается просто Эдуардом Вестминстерским или Эдуардом Ланкастером. Титул у него теперь похищен вместе с наследством, хотя сам он этой утраты в полной мере еще не сознает. Шотландские телохранители заняли места вдоль причала. Первыми на борт отправились слуги с умами и сундуками, а бесами повела за руку Эдуарда, воркуя ему, что он Олешек, вишенка, и она души в нем не чает». На причале Маргарет осталась с лэрдом Дугласом, Сомерсетом и своим мужем, который перестал, наконец, похмыкивать и начал оглядывать корабль и черно-синий простор ночного моря. — Милорд Дуглас, приношу вам благодарность за все, что вы сделали, — сказала английская королева. — А теперь не могу ли я минуту поговорить наедине с милордом Сомерсетом? Мне нужно кое-что ему сказать. — Разумеется, миледи! — Отозвался Эндрю с почтительным поклоном, отчего явственней стала слышна одышка в его голосе. Он отошел и прихватил с собой для осмотра пристани кого-то из своих. Не дать не взять отец, совершающий прогулку со своими воинственными сыновьями. Маргарет повернулась к герцогу Сомерсетскому и взяла его руку в обе свои ладони, не обращая внимания на тех, кто видел этот жест. После событий при Таутоне минуло несколько недель. Весна настолько продвинулась на север, что чувствовалось даже на восточном побережье Шотландии. Если б не это, то отплыть они не смогли бы, хотя и весной купеческое суденышка вплоть до курса на Францию будет вынуждена идти в притирку с берегом. Маргарет сказали, что при попутных ветрах плавание займет всего лишь от трех до четырех дней. Но ну, она разослала вперед себя письма на те имена и места во Франции, которые не вспоминала полжизни. Теперь Маргарет прерывисто вздохнула, понимая, что ум ее сейчас в поспешности мечется по пустякам, мешая связано говорить о принятом ею решении. Меньше всего ей хотелось бы видеть сейчас разочарование Сомерсета. «Маргарет, что случилось?» — внешне спокойно спросил он. «Вы что-нибудь забыли? Будьте уверены, когда вы благополучно окажетесь во Франции, я все смогу вам дослать». «Я хочу, чтобы вы берегли моего мужа», — ответила женщина от волнения, голос у нее звучал натреснуто, и она торопилась все сказать, прежде чем герцог успеет ответить. «У вас все еще есть друзья и сторонники, люди, которые могли бы укрыть истинного короля Англии. У меня же всего несколько слуг, а там, куда я направляюсь, я не смогу присматривать за Генрихом должным образом. Прошу вас». О Франции он теперь в нынешнем своем состоянии ничего не знает и будет немыслимо страдать без того, что ему здесь известно и привычно. Она тайком поглядела на своего мужа, который все так же смотрел на мерцающий дрожащий блеск воды в бухте. Сомерсет нежным движением высвободил руки из ее ладоней. «Маргарет, во Франции ему будет определенно безопасней. Там он мог бы укрыться. Король Эдуард с розыском туда не нагрянет». Во всяком случае, я так думаю. А вот если Генриха оставить здесь, то велика вероятность, что его найдут или предадут. Мне кажется, миледи, вы это недостаточно осмыслили». Бывшая королева поджала губы, стиснув их так, что чуть слышно скрипнули зубы. За пятнадцать лет она перенесла достаточно. Англия дала ей много, но похитила больше, чем она осмеливалась даже помыслить». Ей подумалось о счастливом замужестве сестры и о не столь счастливом замужестве матери. Ее отец был все еще жив. Она навестит старика в замке Самьюр. Мысль об этом вызвала такой всплеск тоски по дому, какой Маргарет не испытывала уже долгие годы. Она снова взглянула на мужа, скорее ребенка, чем мужчину, скорее блаженного, чем короля. Ее отец будет насмехаться над ним и унижать его». Если она увезет Генриха во Францию, его, скорее всего, употребят и сдадут на потребу французскому двору. Там о него начнут вытирать ножи и натягивать ему на голову дурацкий колпак. Герцог Сомерсетский, по всей видимости, слишком приличный человек и потому не знает, как безобразно с Генрихом будут обращаться во Франции. Маргарет подняла голову, сплачивая всю свою хладнокровность. «Это мой вам приказ, милорд Сомерсет». «Оберегайте моего мужа, держите его в манрах вдали от дорог, пусть ему дадут книги, которые он просит, и держите рядом с ним доверенного священника, чтобы каждый день выслушивал от него исповеди о грехах. Тогда Генрих будет счастлив. Это все, чего я прошу». «Да будет так, миледи», — ответил Генри Боффорд. Он был хмур и уязвлен, как Маргарет, собственно, и ожидала. Его бледное чернобровое лицо было таким же страдальческим, как когда она сказала, что не берет его с собой. Однако, несмотря на то, что за ним наверняка будут охотиться и обесславят его, молодой герцог имел хорошую репутацию и уважение. Возможно, за его спиной встанут другие, однако для новой жизни английской королевы во Франции он не подходит. Маргарет словно выбрасывала из складок своего плаща монетки, одну за другой. У нее есть сын, а потому, даже если она утратила остальное, то уже не впустую. Англии она отдала половину жизни, этого достаточно. «Эй, послание!» — вдруг донеслось со стороны строений причала, где купцы хранят свои товары. «Вы слышите? Послание, срочное!» лорд и его люди моментально насторожились. Выхватив мечи и кинжалы, они спешно выстроились между Маргарет и какой бы то ни было возможной угрозой. До выхода корабля из гавани забывшую королеву отвечали они. Человек, назвавшийся посланцем, был молод на нем был богатый плащ, накинутый поверх того, что при более ярком свете можно было назвать броским разноцветным костюмом. По приказу Дугласа с корабля принесли масляные светильники, и пока за ними ходили, незнакомец молчал, взятый под стражу». подмутновато мутновато-желтым светом молодой человек, повинуясь приказу, недоуменно пожал плечами и разделся до пояса. Он был под и с отметинами, характерными для драчуна бойцовых ям Лондона. Несмотря на то, что шотландские солдаты сняли с него вроде как единственный кинжал в ножнах, внешность и количество шрамов на этом человеке одинаково насторожили и Дугласа, и Сомерсета. «Мне это не нравится, миледи», — буркнул Боффорд. «Этот малый одет, как Геральт, но я бы не подпускал его к себе и на расстояние вытянутой руки». Маргарет кивнула, понимая, что король Эдуард наверняка послал за ней добрый десяток убийц. Такие люди более типичны для Франции и Италии, хотя они вполне существуют и где-нибудь в Китае, годы своей жизни расходуя на оттачивание убийственных навыков. Королева внутренне содрогнулась. «Скажите ваше послание вслух», — распорядилась она, — «И учтите, меня окружают доверенные люди, которые убьют вас, если вы замыслили против меня недоброе». Молодой человек изысканно поклонился, хотя лицо его оставалось суровым. «Миледи, мне было велено представиться вам, как забавник я с кинжалом под плащом. И пусть я не сделал ни глотка пива, но служить вам готов верой и правдой. Мое имя Геррик Дайер». Маргарет почувствовала, что бледнеет, при том, что Сомерсет и Дуглас вскинулись в гневливой растерянности. «Похоже, я знаю мастера Дайера, джентльмены», — сказала она. «Жаль только, что я не узнала я его с прошлого раза. Это был момент горькой сладости, абсолютно подстать ее настрою расставания со страной, которую она успела полюбить и возненавидеть». Маргарет повернулась, подбирая свои юбки и плащ, перед тем, как взойти на ждущий корабль. К этому времени всякое движение прекратилось, и лишь матросы по-прежнему сновали на вантах и снастях. Сзади послышался сухой щелчок арбалета, но со стороны Гэри Кадайера бывшая правительница разглядела лишь неловкий взмах руками. Из ребер у него торчало дюймовое железное острие. Он плашмя упал на булыжники». Маргарет все еще стояла, обернувшись, но тут Дуглас проорал приказы, и Сомерсет, схватив королеву в охапку, потащил ее к сходням. «На борт, Маргарет!» — рявкнул ей в ухо молодой герцог. Светильники полетели на причал. Солдаты побросали их, выхватывая мечи. Впрочем, лунного света было достаточно. В этом синевато-призрачном сиянии межкупеческих складов показалась сагбенная шаркающая фигура с какой-то странной извилистой походкой. Генри Боффорд намеревался сам занести Маргарет на и спрятать ее в трюм, но та забарахталась в его хватке. «Там всего лишь один человек!» — запыхавшись, проговорила она. «Один, пустивший стрелу, убийца, которому живому до меня уже не дотянуться!» На ее глазах эту призрачную фигуру обступили шотландцы. Было видно, как он, жестикулируя, разговаривает с ними. Королева уже собиралась отвернуться, чтобы не видеть сцены убийства — свои тридцать один, она насмотрелась их предостаточно. Но расправы не произошло. Один из солдат окликнул Лерда, и Маргарет в удивлении увидела, как Дуглас резко двинулся навстречу тому человеку, вслушиваясь в его слова. Совершенно неожиданно пожилой шотландец твердо взял его за руку и повел по причалу в ее сторону. Те, кто шел следом, подобрали с земли светильники и снова зажгли их, чтобы осветить ими улицу». Маргарет изумленно ахнула, поднеся к губам руку. Перед собой она увидела лицо Дерри Брюера, обмотанное грязным тряпьем, так набухшим запекшейся кровью, что изменилась форма всей головы. Он смотрел на нее одним блестящим глазом, и было явно, что его гнетет к земле какая-то другая, более глубокая рана, от которой он не может стоять прямо. При каждом шаге Дерри хромал, Видно, в таком виде она оставила его в лагере в Тат кастере в двухстах милях к югу. Это ж какую решимость надо было иметь, чтобы нагнать ее здесь. Маргарет стала душно от стыда за радушный прием и оказанную ей помощь, в то время как этот верный человек, раненый, все время следовал за ней. «Доброго вечера, миледи», — поприветствовал ее Брюер. «Забавник как раз я, и с кинжалом под плащом». — А с этим прощелыгой я знаком не был. «Дерри — дерри воскликнула Маргарет, потрясенная его видом не меньше, чем словами. — Прошу простить, миледи! — Брюр оглянулся на лежащее бездыханное тело и покачал головой. — Это был один из моих. Свои претензии к нему я снимаю смертью. Это единственное, что я могу для него сделать. — Если это был ваш человек, то зачем вы... Королева осеклась, смутно томясь под пристальным взглядом своего шпионских дел мастера, который поднял голову и сейчас смотрел на нее из-под бурой повязки. Одну руку он прижимал к животу, и каждый дюйм его одежды был забрызган грязью или кровью. «Да, он одобрил бы мое возвращение, но затем прикончил бы меня дозой яда, ножом или падением с обрыва, иначе я его недооценивал». «Вообще, я научился не сожалеть о том, чего не могу изменить. Я возвращен вам, миледи». Дерри покачнулся и упал бы на одно колено, если б его не подхватил Эндрю. «То есть вы допускаете этого молодца на корабль, миледи?» — спросил шотландец, скептически кривясь. «Безусловно, милорд Дуглас. При всем содеянном Дерри Брюер был и остается моим преданным слугой». Прошу увидеть его вниз, чтобы его там помыли, накормили и умастили его раны в тепле». Голова у Дерри бессильно обвисла. Он был полностью истощен, да и раны его нуждались в выхаживании. Маргарет дождалась, когда шотландцы передадут шпионских дел мастера под опеку слуг и сойдут на причал. Здесь она пристально поглядела на Дугласа и Сомерсета, приняв от них поклоны, после чего повернулась к своему мужу, стоя между ним и морем. лорд сомерсет будет родеть о твоей безопасности генрих сказала она король посмотрел на нее сверху вниз с детски безмятежной улыбкой как скажешь маргарет пробормотал он в глазах его не было ничего кроме умиротворенности маргарет подумалась защиплют ли ей глаза слезы расставания нет не защипали все битвы были проиграны «Мене текел у парсин», — гласили древние письмена на стене, начертанные на языке, ныне никому уже неведомым. Все решения были приняты, и ни одно из писем уже не отозвать с дороги. Не произнося больше ни слова, Маргарита Анжуйская, крепко ухватившись за поручень, шагнула на корабль, а двое матросов отдали швартовы, и с ловкостью обезьян запрыгнули следом на борт». Ветер и отлив уносили Маргарет во Францию, в Самьюр, в отчину ее детства, где ей предстояла встреча с отцом. Старый сквалыга, конечно же, набросится на нее с упреками за промахи, хотя мало у кого были такие же достижения и победы. Она была королевой Англии, и десятки тысяч сражались и погибали за ее имя, за ее честь». При этой мысли Маргарет вновь горделиво подняла голову, изгоняя отчаяние, вместе с тем, как набирал силу вольный морской ветер. Ее сын Эдуард, едва ощутив движение, забегал по палубе, свешиваясь над бортом поглядеть в темную воду, расходящуюся пенными бурунами. Мальчик взволнованно и радостно подзывал к себе мать, чтобы она тоже посмотрела. «Весна была уже в пути». и от этого в сердце у Маргарет теплилась пока еще неуверенная радость. На оставшихся у причала людей она больше не оглядывалась».